Глава 108 «Что вы так долго?» С осуждением вопрошал Альберт Риховский, когда Маргарита Романова и Александр Ковальский, наконец, выбрались из недр храма Шу. Все пятеро беглецов собрались у одной из центральных колонн фасада. Стефан Ратцингер с недоумением взирал на маски, которые парочка бросила на пол сразу, как только пролезла через трещину в стене. — Все артефакты на месте! — спросил Ковальский, не удостоив начальника ответом. Дождавшись молчаливого кивка, он забрал у Риховского сверток и положил в него вторую статуэтку. — Появились кое-какие обстоятельства, — уклончиво сказала Марго, удовлетворяя любопытство старого федерала. «Внутри нас поджидал жрец Сетитов», — ответил Ковальский. «Они догадывались, что мы сюда придем». «Да уж», — протянул Риховский. «А теперь они точно знают, что мы здесь». «Вам удалось что-то узнать у жреца?» С воодушевлением и энтузиазмом спросила Алиса. «Может, он проговорился о чем-то?» Услышав ее слова, Риховский лишь саркастично крякнул бросив на Ратсенгера многозначительный взгляд. «У нас тут кое-кто почти проговорился». Немец сделал вид, что не услышал замечания федерала. Ему с трудом удалось сохранить самообладание, когда его вторая попытка войти в контакт с сеттитами с треском провалилась. «Я был так близок к цели!» Перед его мысленным взором снова возникла картина. Громила из числа сеттитов наставил на него автомат. В следующую секунду раздается выстрел, и лицо культиста превращается в кровавую кашу. Слышится хруст раздробленных костей. Я попытался допросить его, но ничего не вышло. Понурил плечи Ковальский. «Все так же, как с тем громилой в Москве. Я же вам говорил, что сетитов специально готовят к такого рода ситуациям!» Раздраженно произнес Рацнгер. Их сознание, физиологические процессы и мышление полностью переписаны так, чтобы служить хозяину. Разумеется, даже под страхом смерти он ничего бы не сказал. «Это неважно», — покачал головой Ковальский и кивнул в сторону Марго. «Мы нашли следующий ключ и фигурку». «Отлично!» Лицо Риховского просияло от облегчения. «Значит, можно уходить». «Только вот как?» «Они будут поджидать нас у главных ворот», — логично предположила Марго. «С территории раскопок есть другой путь». Пригнувшись, Ратцингер высунулся из-за колонны и посмотрел куда-то влево. Вход на территорию комплекса храма Шу остался по правую руку. «Можно попробовать пройти через священные пруды», сказал немец, сощурив глаза и, показав на неглубокие ямы в земле, обрамленные мраморным бордюром и напоминавшие заброшенные детские песочницы. Эти водоемы для ритуальных омовений являлись неотъемлемой частью любого храмового комплекса и зачастую сообщались с рекой. Если археологи успели откопать их от песка, это может быть наш шанс. — Хорошо, выжидаем момент и выдвигаемся, — отчеканил Риховский. «Мы, Саша, вас прикроем». Видимо, осознав, что времени все меньше, Марго подошла к Ратцингеру. Достала фотоаппарат, включила и показала снимок. Мы отыскали следующую подсказку. «Знаете, о чем в ней говорится?» «Сейчас не самый подходящий момент. Нас в любой момент могут вычислить и пристрелить. А я мог бы уже чувствовать себя в безопасности». Марго бросила взгляд на прижавшихся к стене федералов и пристально посмотрела в глаза немцу. «К тому моменту, как мы сядем в автомобиль, нам следует знать, куда направиться», — заметила она. «Хотя бы попытайтесь, прошу вас. Чем скорее мы разгадаем это послание, тем лучше». Рацнгер в знак согласия шумно выдохнул и протянул руки вперед. «Хорошо, я попробую. Давайте сюда». Сощурившись, он уставился на очередное пятистишее, выбитое на внутренней стороне каменной плиты, как выяснилось, едва не раздавивший Ковальского и Маргариту в тайном храме Шу. Чтобы послание лучше отложилось в голове, он прочитал его вслух в полголоса. «Воедино здесь сливаются два брата. Льются вместе с этих пор они. Алчущим сполна вернутся их утраты». Гордый страж, доколь оберегает злато, а знают то лишь ящеры одни. Ратцингер умолк и прочел текст второй раз, шепотом, себе под нос. Однако это не помогло. Каждая строка четко отпечаталась в мозгу или глота мертвым грузом. Никаких звоночков, никаких намеков или отсылок. Ратцингеру не за что было уцепиться. Игра усложняется. Краем глаза Штефан увидел, как лицо Маргона приглось. Ей не верилось, но вывод был очевиден. «Вы не знаете, о чем идет речь?» Спросила она шепотом. «О каком боге или храме?» «В тексте упоминается золото. Возможно, это указание на золотой город, на Нобет. Но он сам не верил в состоятельность подобной версии. Слишком уж как-то мало остановок, заметила Алиса, не упускавшая ни слова из их разговора. Храм Сэта в Нагаде. Храм Солнца в Гелиополе и храмшу в Литополе. Как-то простенько, вам не кажется? Но тогда какому божеству посвящен следующий храм? Это не так важно. Нам нужно понять, куда двигаться дальше. Шш! Шикнул на них Ковальский, вскинув пистолет. Выждав минуту, которую все пятеро провели в абсолютной тишине, застыв в своих позах, федерал жестом скомандовал выдвигаться. Гуськом беглецы вышли из-под синих храмашу и двинулись влево, в сторону священных прудов. Реховский шел первым, направляемый двигавшимся позади Ратсингером. Позади, приобняв друг друга за плечи, шли Марго и Алиса, а прикрывал их сзади Ковальский. Немец показывал Риховскому дорогу скорее машинально, нежели осознанно. Мысли его крутились вокруг загадки, которую только что показала ему Марго. Он прекрасно понимал, что из их квинтета лишь ему под силу расшифровать очередную шараду сетитов. Однако голова Ратсингера была абсолютно пуста, словно отформатированный диск. Приложив все усилия, чтобы отбросить любые мысли, о своей провальной попытке установить контакт с братством, Штефан сосредоточился на строках стихотворения. Если следующий храм не окажется последним на пути в Омбас, то у него еще будет шанс. Воедино здесь сливаются два брата. рацнгер был наслышан о так называемых объединенных богах, которые в Древнем Египте не были редкостью. В основном это касалось божеств, семантически близких друг к другу, и потому в определенной степени взаимозаменяемых. За всю историю Египта, раздробленного на отдельные номы, верховными божествами были Амон, Атом и Ра, которые по факту выполняли одну и ту же функцию – солярного бога Демиурга, создателя всего сущего и прародителя всех богов. Спустя века сближения эти божества объединялись в двойных существ, Именовавшихся Амонра или Атум-Ра. Даже непримиримые враги Сет и Гор порой изображались в виде единого бога по имени Херуифи. Его изображения, встречавшиеся в некоторых древних гробницах, всегда вызывали у Рацингера дрожь и отторжение. Согласно египетским канонам, Херуифи внешне очень походил на гора и шея которого торчала голова Сета. Словно туда ее пришел сумасшедший хирург. Подобный образ символизировал двойственность мироздания, наличие у любого предмета, человека или явления, положительных и отрицательных сторон. При этом они же не были братьями, а Ра и Атом как бы существовали в параллельных мифологических реальностях. Вторая строка приводила Ратцингера в полное замешательство. Жалея, что не может на ходу снова взять у моргов фотоаппарат и внимательно перечитать иероглифы, немец решил пока что довольствоваться тем, что отложилось в памяти. «Льются вместе с этих пор они. Как эти два объединившихся брата могут литься вместе?» Временами, отвлекаемый уточневшим направление Риховским, Ратцингер с трудом мог сосредоточиться. К тому же сказывалось и то, что ему отовсюду чудились взгляды культистов, наблюдавших за незваными гостями. Затравленный страхом мозг с трудом соображал. Далеко за спиной послышались мужские крики на арабском. Беглецы тут же застыли на месте и обернулись. Вдалеке у входа в храм Шум столпилась полдюжины охранников. Выставив перед собой оружие, они уставились на нечто лежавшее на земле. Переведя взгляд обратно в ту сторону, куда следовало идти, Ратценгер с облегчением увидел то, что искал. Священные пруды Хромашу являли собой довольно жалкое зрелище. Как и здание, которое немец только что покинул, они были наполовину занесены песком и напоминали пару приготовленных к раскапыванию котлованов. Заключенные в гранитные берега, они были рассечены на квадраты веревками натянутыми на воткнутые в землю колышки. Археологи не теряли надежды отыскать здесь что-либо исторически ценное. Не догадываясь, что самые ценные находки в истории египтологии спрятаны у них под самым носом. «Идем!» — шепотом обратился он к остальным. «Пруды совсем рядом!» Его никто не услышал. Все наблюдали за движениями сетитов у входа в храм. Один из них поднял что-то с земли и показал остальным, бурно артикулируя. Находка его явно разозлила. Ковальский и Марго побледнели. В руках культиста болтались их самодельные противогазы. «Вот зараза!» — вырвалось у Ковальского. «Теперь они точно знают, что вы там были. Так еще и смогли выбраться живыми», — подумал Ратцингер. Разъяренный своей находкой, начальник охраны гавкающим голосом отдал приказ. Немец не сомневался, что он потребовал прочесать весь комплекс и отыскать беглецов. — Валим отсюда! — послышался за спиной голос Риховского. — Ведите, Раттингер! Штефану не надо было повторять дважды. Обогнав федерала, он спустился в ближайший котлован, пересек его по диагонали и уперся в гранитный берег пруда. Здесь археологам удалось преуспеть больше всего. С этого края водоем был раскопан почти полностью, от чего напоминал профессиональный спортивный бассейн с плавно спускавшимся дном. От мелкой воды по пояс для детей и новичков до трехметровой глубины для прыжков с трамплина или вышки. Этот древний бассейн сейчас был Рацингеру по плечи. И немец не видел того, что надеялся найти всей душой. Каналы связывающего священный пруд с Нилом. Задрав голову, Штефан окинул взглядом окрестности. Затянутый полотнищами забор затруднял ему обзор. Однако немцу удалось примерно определить, в каком направлении была река. Самый ближний к руслу оказалась правая стена. — Где-то здесь должен быть сток, — сказал он шепотом остальным. — Если найдем его, сможем выбраться с территории комплекса. Придется закончить за погибших археологов их работу», — мрачно констатировала Марго. «Погибших?» — удивился Рацнгер. «Да». Девушка села на колени у самого берега и погрузила руки в горячий песок. «Видимо, они все отравились газом в подземелье». «Так вот, почему вы смастерили эти уродливые штуковины». Сложив ладони лодочкой и используя их в качестве совка, Маргарита принялась раскапывать песок. К ней тут же присоединилась Алиса, пока Ковальский и Риховский зорко следили за горизонтом. Противогазы. Поправила его Марго. Весь храм был заполнен сероводородом, которым отравились члены экспедиции. Это вдобавок к опускающемуся потолку, призванному раздавить незадачливых грабителей. Интересно. Или же их всех ликвидировали сутиты? Вполне себе бескровный способ, благодаря которому все произошедшее легко можно было списать на несчастный случай. Отыскав вход в святилище незадачливые исследователи надышали сероводорода и умерли, поскольку не догадывались об угрозе. Но внимание Ратцингера привлекло вовсе не это. Как никогда прежде ему хотелось ошибаться, но назвать это совпадением язык не поворачивался. В храме солнца нас едва не сожгли заживо, а тут мы могли отравиться или быть раздавленными. Последняя четко отсылало к роли бога Шу в египетской мифологии. Разделивший своих детей, землю и небо, собой, то бишь воздухом, Шу, по сути, гарантировал людям спокойное существование. Если бы он бросил свой пост, то небеса и земная отверть сомкнулись бы, уничтожив этот мир. Неужто в каждом тайном храме на пути в Омбас установлена ловушка, напрямую связанная с тем, чему покровительствовало соответствующее божество? Трепеща всей душой, Ратсингер только сейчас понял, в какой переплет они все угодили».